«Проклятие Девятой симфонии?» «Да-да». Шенберг по этому поводу сказал, что те, кто пишут Девятую симфонию, слишком близко подходят к потустороннему. Действительно, Малер пытался обмануть судьбу. Свою Девятую симфонию он назвал «Вокально-симфонический цикл». «Песня о земле». Но все равно... Написав девятую симфонию, приступил к десятой, и тут и умер. Шостакович проблему девятой разрешил, как ему казалось, чрезвычайно удачно. Он сделал не грандиозный памятник, монумент, а сравнительно короткую юмористическую симфонию. Но эта симфония, именно из-за того, что она не соответствовала ожиданиям, связанным с номером девять, навлекла на него гнев Сталина и последующее постановление 48-го года. То есть и здесь проклятие номер 9 сработало. Страшная, мистическая история. Но я говорю вам об этом не зря, потому что Николай Корндорф, который начал работать над новой редакцией «Девятой симфонии Шнитке», внезапно умер.